судовладелец просит молиться. В начале апреля в Одесский порт неуверенно вошел первый иностранный пассажирский корабль — старый и заржавелый теплоход «Ойханна», зарегистрированный под панамским флагом, но в действительности принадлежащий маленькой ирландской компании. Корабль был построен примерно в начале 60-х. Его длина составляла всего сотню метров, он вмещал 300 коек и экипаж в 100 человек. Ойхана прибыл из Средиземного моря, где курсировал между Алжиром, Тунисом, Марокко и Красным морем с паломниками на борту. В Черное же море она пришла, чтобы дешево встать в док. Теплоходу требовался капитальный ремонт, а западная валюта в странах СНГ очень ценилась. Капитаном и основным владельцем судна был ирландец Эрни О'Коннор, крепкий краснолицый мужчина, одного с Хуусканином возраста, настоящий морской волк. Капитан и судовладелец О'Коннор предложил Оскаре и Тане выпить виски и съесть холодные бутерброды в кают компании корабля. «Значит, вы бы хотели присоединиться к экипажу?» «Это можно, радист нам нужен. Прежний взял и умер». Подавился акульей косточкой на пути к Адриатическому морю. Бедолага. Судовладелец согласился тут же нанять заодно и пастора хусканина с медведем. Во время круизов не хватало чего-то особенного, совершенно справедливо заключил он. Таня стала для Эрни О'Коннера переводчиком, поскольку в Одессе капитан занимался починкой корабля и делами компании. Корабль пополнили продовольствием. На борт взяли несколько тонн свинины, рыбы, сотни литров растительного масла некоторое количество черноморских вин. Теплоход посетил украинский судовой инспектор и посоветовал покрасить Ойхану и заменить основные двигатели. Начальник машинного отделения, тоже здоровый краснолицый ирландец, разрешил доставить на корабль группу одесских установщиков дизелей на кораблях, которые открыли двигатели и провели тщательное техническое обслуживание. Запчасти привезли из Германии, где корабль когда-то был построен. Его выкрасили в глянцевый белый цвет. Табличка над барной стойкой на задней палубе гласила: Медвежий бар, Вильзивул. В начале мая на борт поднялась сотня русских евреев со всеми своими пожитками. Они эмигрировали в Израиль. На теплоход взяли лоцмана, и 11 числа Ойханна отчалила от пристани. В Румынии корабль бросил якорь в дельте Дуная, перед маленьким городом Сулина. К судну подошла большая баржа, откуда на него высадилось множество крепких женщин, уборщиц с цинковыми ведрами, швабрами и брусками мыла. Они прибрались, надраили старый корпус до блеска, очистили каждую каюту, салон, вплоть до машинного отделения. К вечеру затхлость и вонь летучились, везде стало приятно и свежо. Когда с уборщицами расплатились, Ойхана продолжила круиз по Черному морю. Несмотря на название, черным оно вовсе не было, а только темно-синим. Но ведь и Белое море вовсе не белое, а преимущественно серое. А может, Черное море становилось черным во время шторма, тогда как белому дали имя пенные волны? Тысяча чертей деловито заправлял баром. Он наливал еврейским посетителям пиво из автомата, Оборот в баре был отличный, судовладелец радовался и стал платить тысячи чертей зарплату в соответствии с официальными расценками. Его устроили младшим помощником при начальнике хозяйственной части. Почти половина месячной зарплаты медведя уходила ему же на еду. Тысяча чертей ел просто непомерно много и толстел с бешеной скоростью. Пастор Хоусканен давал русским евреям-эмигрантам уроки иврита поскольку многие из них им не владели, а Хусканин, будучи священником, изучал его в университете. Кроме того, пастор проводил для евреев службы, а медведь ему помогал. Вечерами и ночами Тысяча чертей выступал в салоне и ночном клубе. Репертуар был тот же, что и на Алле Тарасовой. К работе тысячи чертей относился серьезно, ему нравилось выступать, и он понимал, что аплодисменты — это благодарность, за хорошее исполнение. После выступления он очень активно собирал пожертвования. Зрители не скупились на чаевые для медведя. «Напрасно в налоговую инспекцию не нанимают медведей», подумал Хускнин. Перед вечерними выступлениями тысячи чертей» очень волновался. В этом смысле он был сродни актеру. Но когда действие начиналось, он отбрасывал все тревоги и вживался в роль с прирожденным талантом. Таня показала тысячи чертей, как готовить завтрак. Он быстро научился даже жарить яичницу. Сам он куриные яйца особо не жаловал, чай и кофе не пил, но политые медом булочки были для него, конечно, утренним лакомством. Спустя несколько дней пароход прибыл в Босфор. По 30-километровому проливу оживленно курсировал транспорт. На Ойхану взяли лоцмана, под руководством которого она вошла в Стамбул. Стоял жаркий вечер, солнце было уже почти на самом западе, и именно тогда, когда Ойхана медленно проходила под полуторакилометровым мостом Ататюрка, палуба сотряслась от приземления трех огромных тюков соломы. Они разлетелись по всей длине корабля. Один упал на нос, другой на трубы, третий грохнулся на порог бара. Тысячи чертей, как раз наливавший пиво одной еврейке, души в нем не чаевшей, ужасно напугался. Поднялся страшный шум. Медведь оставил пиво как есть, принялся с ревом бегать из стороны в сторону по задней палубе и успокоился лишь тогда, когда к нему примчался пастор Хуусканин. С капитанского мостика послышался сначала вой сирены, а затем крик капитана Оконнора: Это корабль ойхана Мы пришвартовываемся в пассажирском порту через час. Все это капитан проревел с мостика на многих разных языках, в том числе по-ирландски. Движение на мосту Ататюрка приостановилось из-за аварии, который был причастен запряженной мулами воз с сеном. Сверху доносился невообразимый голдеж. Люди смотрели с моста вниз, кричали и жестикулировали, но эти жесты не помогали понять, что случилось и вскоре корабль был уже далеко. Пассажирский порт Стамбула был крупнейшим в регионе. Там царила невероятная суета, и на борт Ойханы поднялось около ста новых путешественников, главным образом купцов, которые отправлялись в Средиземное море, сначала на Кипр, а затем, возможно, куда-нибудь еще. Была также небольшая группа беженцев из Боснии, которые и сами не знали конечные цели своего пути. Капитан взял их на корабль, не спросив документов. Он считал, что пассажирское судно предназначено для поездок, и неважно, по каким делам горемыкам приходится колесить по земному шару. Под вечер в порт въехала телега с мулами, управляемая старым возницей. Он подъехал по причалу к Ойхане, точно большой транспортный экспедитор. Оказалось, это тот самый старик, который пару часов назад попал в ДТП на мосту Ататюрка. Он привязал мулов к кнехту причала и отправился на переговоры с капитаном о возвращении упавших на Ойхану тюков сена. Капитан-судовладелец О. Коннор предложил старику чай и расспросил его о происшествии. К счастью, ничего серьезного не случилось. Какой-то балан просто въехал в него посреди моста, в суматохе с воза через перила в воду свалилось несколько тюков. Точнее, не в воду, а на палубу, как раз в этот момент проплывавшей под мостом Ойханы. «Перевязывайте свои вазы, пожалуйста, лучше», — попросил старика капитан. Затем он приказал членам команды перетащить тюки на телегу. Когда возница со своими тюками ушел, на Ойхане появилось несколько удивленных журналистов. Они пронюхали о плывущем на корабле верующем медведе, который еще и работает барменом, выступает в ночном клубе и помогает проводить службы. Видимо, слухи в Стамбуле распространяются со скоростью молнии. Пастор Оскар Ихуусканин согласился провести из тысячи чертей короткий показательный молебен, который вызвал у турок великое изумление. Сверкали вспышки, у хуусканина брали интервью. За день он успел напиться пива и вина, поэтому был болтлив и дерзок и не скупился на слова, делая связанные с религией заявления. Было бы здорово задержаться в Стамбуле подольше, но у круизного корабля нет времени простаивать в портах. Дни становились жаркими, в море иногда чувствовалась сильная духота. По ночам Хуусканен часто не мог уснуть, поэтому расхаживал в одиночестве по палубе и смотрел на серебряный кильватор позади Ойханны. Одной такой ночью, когда повернувшийся на бок полумесяц светил в небе над мраморным морем, на палубу вышел и капитан-судовладелец О'Коннор. Ему тоже было одиноко и хотелось поболтать с пастором. О изредка заводил разговоры о том, что это такое быть ирландцем, об истории своего народа, например, об ужасном картофельном фитофторозе, который в XIX веке привел к страшному голоду в Ирландии. «Вот что случается, когда ты ешь одну картошку, когда целый народ ничего не знает, кроме картошки», — резко бросил капитан. Он похвалил своего прадедушку за предусмотрительность, ведь тот уже тогда основал судовую компанию. Последним принадлежащим ей кораблем было это старое и заржавелое корыта Ойханна. Старик погрузил на корабли всех ирландцев, то есть всех оставшихся в живых, и отчалил в Америку. «Так уж и всех», — осмелился усомниться пастор. «Ну, не меньше половины, это точно. Много миллионов ирландцев». Я принадлежу к древнему роду судовладельцев, только, к несчастью, сейчас этим делом себе на жизнь не заработаешь. Греки и итальянцы снижают расценки, и у них корабли лучше. Пастор Оскаре Хусканин рассказал, в свою очередь, о самом массовом вымирании финов в 1860-х годах. Тогда Финляндия тоже нуждалась в судовладельцах, которые увезли бы питавшихся хлебом и сосновой корой бедняков за океан к гулишу Тогда в Финляндии выдалось несколько неурожайных лет подряд, и нищие валились в снег толпами, вспоминал Хусканин о жестоких испытаниях, выпавших на долю его народа. Немного поговорили и о военных сверхдержавах. У ирландцев был великий восточный сосед, Англия, эти проклятые британцы. К востоку от Финляндии тоже всегда была большая, могучая, и сулящая неприятности страна, Россия. По мнению Хусканина как минимум не менее суровый сосед, чем Англия, что О'Коннор с готовностью признал. Но религиозные войны у вас были не такие, как у нас. Пастор Хусканин подтвердил это, сказав, что, например, во время Зимней войны за веру не сражались, однако пока она длилась, в Финляндии пели больше псалмов, чем когда-либо. Когда разговор зашел о вере, О'Коннор предложил Оскаре Хуусканину, поскольку тот был священником, время от времени молиться за Ойхану, ее экипаж и пассажиров. Посудина уже старая, а моря порой непредсказуемы. Пастор Хусканин объяснил, что от такой молитвы едва ли будет польза, поскольку он окончательно разочаровался в христианстве и верил теперь лишь в здравый смысл, если таковой в современном мире еще можно найти. А еще я не видел на этом корабле ничего, что вызывало бы беспокойство. Славная посудина. Капитан сознался, что Ойхана пока не развалилась главным образом благодаря новой краске. Надо признать, это было ржавое морское корыто. На самом деле в Одессу он прибыл только потому, что там у судовых инспекторов можно купить свидетельство, еще на какое-то время дающее право выходить в плавание. То, что твоя вера слаба, — это мелочь по сравнению с состоянием этого корыта. И молитвы нам точно не помешают. Капитан считал, что пастор Хуусканин снова обратился бы в веру, если бы знал, что корабль вот-вот пойдет ко дну. Хусканин испугался и спросил, не следует ли отправить судно на лом, если оно в столь плачевном состоянии. Жизнь людей ведь окажется под угрозой, если корабль начнет тонуть. Капитан признал, что в последнее время думает об этом почти постоянно, но круизы по Средиземному морю раскуплены еще на это лето, и оно точно станет для корабля последним. Осенью капитан продаст Ойхану лом и на этом ее история закончится. А сам я собираюсь вернуться домой в Ирландию. Буду пить пиво до конца жизни, каждый день, а на море даже не взгляну. Но сначала надо отплавать это лето. Если с Божьей помощью все получится, то будет хорошо. Было бы еще лучше, если бы вы уговорили своего медведя молиться за старую добрую Ойханну. Мне кажется, это помогло бы. Серьезно упрашивал О'Коннор Хусканина.